Я отрицать. Я сегодня же телеграфирую в Рим мистеру Прискотту и передаю эти бумаги его юарлианским адвокатам. Продолжая оттачиваться, Диксон спросил, что это значит. Перестанете валять дурака? Это значит, что сейчас каждый из вас подробно опихает все, что произошло в тот вечер, с самого начала, не забыв упомянуть замешанных в дело служащих отеля.